Василий Головачев. Великан на дороге. Сырое дыхание низкой облачной пелены разогнало даже крикливых четырехлапых птиц, единственных крупных хищников на континенте. Казалось, само небо, серое, беспросветное, монотонное, упало на мокрый лес. Внизу, На склоне холма шевельнулись ветки синевита, и на лесную поляну вышли двое. Невысокий грузноватый мужчина с совершенно седой волной вьющихся волос. И тонкая, как стебель ромашки, женщина с грустными глазами. Конечно, отсюда, с высоты, Грехов не мог видеть выражение ее глаз, просто знал, что они всегда печальны. На эту странную, молчаливую пару он обратил внимание в первые же день их прибытия в санаторий. Издали принял их за отца и дочь. На самом деле были они мужем и женой. Его звали Грант, Ярослав Грант. Ее — Тина. От врачей Грехову стало известно, что он звездолетчик, командир корабля. Попал в какой-то переплет — получил психическую травму и вряд ли теперь сможет вернуться к своей работе. Однажды Грехов случайно встретил их в лесу, и его поразило то выражение боли и нежности, с которым Грант обращал к жене свое лицо. Вообще видел он их довольно часто, вот как сейчас, например. Территория заповедника, где располагался санаторий, была небольшой. Дважды прилетал к ним молодой человек лет двадцати, чем-то похожий на Гранта. Поначалу Грехов даже принял его за сына, но со временем понял, что ошибся. Тогда женщина покидала их ненадолго, словно не желая присутствовать при разговоре. Но и оставаясь одни, по мнению Грехова, они молчали. Можно было подумать, что юноша лишь затем и прилетел, чтобы постоять рядом с седым, молча, сурово, без тени улыбки. В поведении их оставалась какая-то недоговоренность, заставляющая задумываться об удивительной непостижимости человеческих отношений. Но Грехов, как и они, искал уединение уповая на его целительные свойства, не находил его и в конце концов понял, что великолепные черканские врачи могут вылечить тело, но не в состоянии исцелить душу. Мужчина посмотрел вверх, заметил его быстролет, взмахнул рукой. Грехов тоже помахал в ответ. Женщина оглянулась, потянула Гранта за рукав, и они исчезли за деревьями. Шорох ветра в листве заглушал их шаги. Грехов зябко передернул плечами и усилил обогрев костюма, хотя холодно ему не было, чисто психологический эффект. Дождь начался сразу, частый и мелкий, и он закрыл фонарь кабины, пристроился возле пульта управления и задремал.